Разграбив Бардо, армия Амброжа свернула на запад к Бромову, оставляя на свежем и белейшем снегу широкий чёрный след. Конницу разделили: часть под командой Бразды из Шкринштейна отправилась вперёд, образовав так называемый преддвой, то есть передовой дозор. Остальные в количестве 30 попали под команду Олдриджа Галады и составили арьергард. В нём оказались Рейнхон Шарлей и Самсон. Шарлей посвистывал, Самсон молчал. Едущий бок о бок с Галадой, Рейнхон выслушивал поучения, знакомился с хорошими манерами и освобождался от старых. К последним достаточно строго получал Галада, относится используя не слово гуситы. Поскольку, так говорят, только враги пописты, и вообще люди, относящиеся к ним неприязненно, следует говорить правоверные, добрые чехи, либо божьи воины. Полевая армия из града Кралове продолжал далее гетман божьих воинов, это вооружённое крыло сироток, то есть правоверных. о сироченных незабвенным я нам жижкой. Когда жижка был жив, сиродки, ясное дело, ещё не были сиродками. Она назывались новым либо малым табором, именно для того, чтобы отличаться от старого табора или от таборитов. Новый или малый Табор Жишка заложил, опираясь на оребитов, то есть тех правоверных, которые собирались на горе Орыб, неподалёку от Чебеховец. В отличие от таборитов, собирающихся на горе Табор у реки Лужницы, и там построили своё городище. "Нельзя", сурово объяснял правоверный гетман, "сироток из нового Табора Путать арибитов с таборитами и уж совсем наказуемо связывать какую-нибудь из этих групп с коллекстинами из Праги. Если на новом пражском граде ещё можно встретить истинных правоверных, получал арибит с горы, расположенной неподалёку от Чебеховиц. Кто уж старый город это гнездо умеренных соглашателей. Именуемых коллекстинами либо утраквистами, а с этими истинные чехи не желают иметь ничего общего. Не желают и не должны. Однако прожан тоже нельзя называть гуситами. Ибо так говорят только враги. Рейнман сонно покачивался в седле и время от времени вставлял, что мол понимает, что было неправдой. Снова пошёл снег, быстро превратившийся в метель. За лесом на распутье, неподалёку от спалённого войбужа, стоял каменный покаянный крест, один из многочисленных в селезии. Памятник преступления и покаяния. Вчера, когда сжигали войбуш, Рейнован креста не заметил. Был вечер, сумрак, шёл снег. Многое можно было не заметить. Плечи креста оканчивались каменными клеверинками. Рядом с крестом стояли две телеги, не боевые, а обычные. Для перевозки грузов. Одна с совершенно поломанным ободком сильно накренилась, опиршись на ступицу колеса. Четыре человека четно пытались приподнять телегу, чтобы два других могли снять поломанное колесо и надеть запасное. Помогите, крикнул один. Братры! Разгрузите телегу, крикнул в ответ Галад. Легче будет. Тут не только колесо, тоже криком ответил возница. "Дышло для престижной выломал. Запрячь невозможно. Пусть кто-нибудь поскачет вперёд, завернёт какую-нибудь упряжку. Перегрузим добро. Пропади оно пропадом, добро. Не видите, как метёт? Остаться хотите? Жаль добычи, а задницы своей не жаль? За нами могут гнаться". Голос замер у Галады в глотке Потому что в скверный, очень скверный час Он проговорил эти слова Захрапели лошади Из леса вышел отряд рыцарей в полном вооружении Их было около тридцати, в основном и у Аниты Они ехали шагом, ровно, дисциплинированно Ни один конь не выдвигал нос из строя С другой стороны тракта выехало за деревье в другой отряд, тоже сильный, под хоругвью с бараньей головой хаугвицей. Заходя лавиной, рыцари ловко отсекли сиродкам дорогу к бегству. "Пробьёмся!" крикнул один из молодых конников. "Брат Олдрич, пробьёмся!" "Как?" прохрипел Галада, сквозь копья По насажают нас, как цепляют с коней и промеж вазов. Гёшева шкуру не продадим. Нельзя было терять ни минуты. Окружающих рыцари уже подгоняли лошадей в галоп. Йоаниты захлопывали забрала арметов, наклоняли копья. Гуситы соскочили с лошадей, скрылись за телегами, некоторые даже залезли под них. Те, которым укрытие не досталось, опустились на колени и натянули арбалеты. Оказалось, что на телегах, кроме награбленных литургических сосудов, явно по счастливой случайности везли оружие, в основном на древках. Чехи мгновенно поделили между собой алебарды, партизаны и гизармы. Рейневану кто-то сунул в руку спису с длинным и тонким как шило острием. Готовся, крикнул Галада. Идут! Влепли мы в бездонное говно. Шарлей натянул и зарядил арбалет. А я столько ожидал от венгрии. Какой, курва, у меня был аппетит на настоящий бограч-гуляш, настоящий венгерский гуляш. Бог и святой Ежий! И они-то и хаугвицы погнали лошадей в атаку. И с рёвом мринулись на телеги. "Сейчас!" взвизгнул Галада. "Сейчас! Пли! По ним!" Щёлкнули тетивы. Град болтов зазвенел по щитам и латам. Рухнули несколько лошадей, свалились несколько наездников. Остальные мчались на защитников. Длинные копья доставали цели. треск ломающихся древков и крики тех, в которых угодили копья в змыл поднебеса. Рейнавана обдало кровью. Он видел, как совсем рядом один из возниц конвульсивно дёргается, пробитый на вылет. Как с другой стороны, спешившийся конник Голады пытается вырвать из груди острие. Заметил, как третьего Огромный рыцарь с багром опельнов на щите поднимает на копье и, истекающего кровью, кидает на снег. Увидел, как Шарлей стреляет из арбалета с близкого расстояния, всаживая болт в горло одному копейщику, как другому Галада разрубает шлем и голову бердышом, как третий, поддетый крюками двух гизарм, «Падает между вазами и умирает, зарубленный и исколотый». Ощерившаяся, вся в пене морда коня нависла над его головой. Он увидел сверх меча, не раздумывая ткнул с писой. Трехгранное острие пробило и во что-то врезалось. Рейнван чуть не упал под напором, увидел, как Иоаннит... которого он всадил в спису, качается в седле. Он нажал на древко, и Анито откинулся назад, тонким голосом призывая святых, но не упал, поддержанный высокой лукой седла. Помог кто-то из сироток, трахнув Ианито алебардой, против такого удара луки было мало, рыцаре прямо-таки снесло с седла. Почти в тот же момент Чех получил булавой по голове, Удар вбил Копалин по самой подбородку, из-под Копалина потекла кровь. Рейнован ткнул ударившего и изрыгая ругательства столкнул его с седла. Рядом свалился с коня другой, застреленный Шарлеем. Третий, зарубленный двуручным мечом, ткнулся лбом в гриву, заливая её кровью. Вокруг телег стало просторней. Латники отступили, с трудом сдерживая лошадей. Отлично, рычал Олдридж Галада. Отлично, братры, дали мы им. Они стояли среди крови и трупов. Рейнон с ужасом отметил, что в живых их осталось не больше 15, из которых на ногах мог держаться разве что десяток. Большинство из тех, кто ещё мог стоять, тоже истекали кровью. Он понял, что живы они только потому, что копейщики мешали друг другу, драться у возов могли не все. Впрочем, и эти заплатили за такую возможность страшную цену. Возы окружало кольцо убитых людей и визжащих, поколеченных лошадей.